«Он действительно сказал щелчок?» «Кто сказал?» Иван поднял голову. Он сидел, прислонившись к решетке. «Наш тюремщик Игнат, кажется». «Да, он сказал щелчок или ответить на щелчок. И что из этого?» Вступил в разговор Уберфюрер. «А то, что это означает? Он играл в ЧГК».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 А черт. Понимаю, и что дальше? План составился совершенно фантастический. По словам Водяника, ЧГК это невероятный драйв, приток адреналина, фактически наркотик. Тот, кто когда-либо играл, этого никогда не забудет. Идея профессора состояла в том, чтобы снова подсадить тюремщика на этот наркотик, а потом попросить о помощи. В общем раскрутить. Ну-ну, сказал берфюрер, выслушав. Фигня какая-то, я вам говорю. Давайте действуйте, а я посмотрю. Только нифига у вас не выйдет. Спасибо за оптимизм, съязвил водяник. Да не за что. В следующий обход, они начали забрасывать крючок. Когда шаркающие шаги оказались совсем рядом, Иван повысил голос.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 Напряженное молчание. Игнат продолжал обход. Звяканье миски. — Ну что, проф, сдаетесь? Бульканье воды. скрежет железные кружки по бетонному полу. «Э, — Может быть, предположу, что это, скажем, пожарная лестница? Снова шаги. — Нет. «Внимание, правильный ответ!» Иван выдержал паузу. «Это... вентиляционная шахта. ваша короче. В Москве они короткие, 20-30 метров, а в Петербурге от 50 метров и глубже. И еще там лестницы обычно сгнили», — добавил Иван для красочности. «Впрочем, так оно и есть. Нафиг сгнили».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 «Играйте!» Рыбка заглотила крючок.